Глава восьмая. Тьма и солнце. Паника захлестнула с головой. Эта встреча совсем не вписывалась в планы, но отступать было некуда. Меня заметили. К счастью, целительница хватило ума не броситься на перерез, привлекая ненужное внимание. А незаметно кивнуть в сторону дамской комнаты. Вид у неё был решительный и обречённый. Даже если выпрыгну в окно, Мишель, не задумываясь, последует за мной. Что же произошло этой ночью у них с генералом? Неужели Рамон обо всём догадался? Вряд ли дело лишь в угрозах Сореля. Изабель права, если семья Валента хватила дерзости на подобную авантюру, одними сообщениями их не пронять. А больше у советника ничего нет. «Хвала белому дракону!» Едва захлопнулась дверь, эльфийка бегло просканировала дамскую комнату, убедившись, что мы одни, активировала полок тишины. «Мне вас боги послали!» Как чувствовала, вызвалась сама согласовать с орденом сметы по поставке артефактов. Только сейчас я заметила, что из наплечной сумки Мишель выглядывают папки с документами. Значит, сюда она пришла не ради меня. Это немного успокаивало и дарило надежду, что я пока нигде не прокололась. «Вы не отвечали на мои сообщения и звонки». «А должна была?» — ответила как можно резче. «Я безупречно выполнила свою часть работы. Остальное не мои проблемы». В контракте был пункт, что заказчик осознаёт риск и возможные последствия. О том, что ночью мне писала не только она, говорить не стала. Мишель на интриганку не тянула, зато её отец мог использовать мою вражду с сарелем в личных целях. «Нам не стоит видеться, это слишком опасно», — продолжила. «Если...» «Во имя белого дракона вы не знаете, что такое настоящая опасность». Прежде чем я успела осмыслить происходящее, эльфийка выхватила из сумки перочиной ножек и порезала палец. «Что вы делаете?» — воскликнула с ужасом, наблюдая за стекающими по белой коже рубиновыми капельками. «Вам известно, что эльфы-полукровки обладают такой же мощной регенерацией, как и чистокровные первые?» Отложив нож, Мишель шагнула ко мне, позволяя ближе рассмотреть порез. «Совсем неглубокие, такие моментально затягиваются» но этот продолжал кровить. Вчера я ушиблась и не смогла унять боль. «Не понимаю, к чему вы клоните, и при здесь я?» Просипела пятясь от Мишель, как от сумасшедшей. Не знаю, могут ли чернила серых влиять на психику, но взгляд у девушки был безумным. «Мы накликали древние проклятия!» Голос целительницы дрогнул. «Я теряю способность к регенерации!» И лекарская искра стремительно затухает. «Это невозможно», — мотнула головой. Половина империи женится в обход Совета. И еще никто не загнулся от проклятия. Это просто совпадение. «Если бы», — с горечью протянула Мишель. Вечером у Рамона открылось небольшое кровотечение. Разошлись швы на плече. Мне едва хватило сил затянуть рану. Хотя раньше справлялась запросто. Но самый страшный генерал также теряет способность к быстрой регенерации. Пока его зацепило меньше моего. Наверное, потому что он жертва, а не соучастник. Вы подделали татуировки пары, пока он был без сознания? Это была идея отца, но и своей вины не умоляю. Кивнула Мишель. Я поставила свою жизнь и свободу выше чужого счастья. Вот и плачу по счетам. Но Рамон... Он не заслужил подобного. Если бы я только знала, чем закончится мой обман. Целительница всхлипнула, и по бледным щекам ручьями хлынули слёзы. Я поступила ужасно, знаю. Только у меня не было выбора. Словно в трансе пробормотала Мишель. Советник сарель давно испытывает болезненное влечение к императрицам. Он буквально помешан на ней однажды едва не взял силой. Этелия чудом сбежала. Но император... Безоговорочно доверяет своему советнику. Перебила меня эльфийка. Он не поверил супруге. Решил, что она хочет сместить Сорелли и отдать его должность двоюродному брату. Туманы всевеликие. Я ведь просто хотела выкупить контракт и уехать. А вместо этого влипла в дворцовые интриги и заговор против императрицы. Несетеллия не просто родственницы, но и близкие подруги, продолжила Мишель. Она души во мне не чает, и Сарылю об этом прекрасно известно. Брак со мной давал ему возможность не только укрепить позиции в Совете, но и отомстить солнцелекой за отвергнутые чувства. Целительница замолчала, уставившись в одну точку, и моё сердце тоскливо сжалось. Я слишком хорошо понимала её. «Вы не представляете, как Сарыль изводил меня и чем угрожал!» — едва слышно прошептала Мишель. «Он питается чужой болью и ненавистью. Обожает ломать и прогибать магов под себя. Эта лицемерная дрянь прекрасно заметает следы и умело скрывает свои грязные тайны. Вы даже не представляете. Не представляете. Повторила девушка как заведённая кукла. Я-то как раз представляла, а теперь ещё и догадалась, чей облик мне предстояло принимать ночами. Не смог подобраться к настоящей императрице? Не беда. Можно измываться над её копией. Вот же падаль похотливая. «Мне жаль, что обманула генерала». Голос Мишель дрогнул. «Но я и правды не знала, что делать. Он единственный мог защитить меня». В коридоре раздался цокот каблучков, и мы обе застыли, как испуганные мыши. К счастью, сотрудница офиса прошла мимо. «Вам стоит поговорить с Ринальди», — прошептала Мишель, едва звуки шагов стихли. Ситуация приняла чудовищные обороты, в воздухе запахло безнадёгой. Понятия не имела, как выкрутиться, но и принимать весь удар на себя не собиралась. Сети на дракона расставили Валента, и мы идти с повинной. «Я готова признаться, хоть и ужасно боюсь», — еле слышно произнесла целительница. «Только и вы должны с ним встретиться». Заметив мой ошалелый взгляд, продолжила. «Теперь мы связаны общей тайной и проклятием, поэтому искать выход должны сообща». «Так, стоп!» — воскликнула, выставив руки вперёд, словно это могло защитить меня от флёра. «Кстати, где он?» Внимательнее присмотрелась к Мишель. Несомненно, она и без магии прекрасна, но мозг уже не плавился от одного взгляда на её идеальное личико. «Вы потеряли флёр?» да. Если я верно понимаю принцип действия проклятия, скоро вы также начнёте терять магию и способность менять личины. Отлично. Только вытащила хвост из одной мышеловки, как угодила в новый капкан. Дабы не привлекать внимание инквизиции, нужно периодически брать задания от Белой гильдии. Учитывая, что жрецы не имеют права разглашать местонахождение вольных альес без ордера, для меня это идеальный вариант. Нужно сбежать из столицы, осесть на другом краю империи и забыть о советнике, как о страшном сне. Работу на генерала и драконию гвардию я тоже рассматривала, хоть и сомневалась, не ловушка ли это. А теперь, как брать заказы безоборотной магии? Если в ближайший месяц не отработаю хоть один контракт, меня могут вызвать в штаб для беседы, а после второго нарушения и вовсе объявить в розыск. Конечно, можно уйти в подполье, но далеко ли я убегу с аннулированными документами и без способности к обороту? Сдаться жрецам добровольно и сообщить о потере дара тоже не получится. Алья за безоборотной магии нонсенс, Орден сразу начнёт расследование. Вряд ли инквизиторам потребуется много времени, чтобы докопаться до правды и бросить меня в казематы за торговлю истинностью. И татуировка пары мне не поможет. Никто не поверит в её подлинность. Зато лживые гадине Сорелю не составит труда убедить архижреца, что именно проклятие превратило поддельные знаки на моей руке в несмываемое клеймо. «Стоп, великие туманы, а если это правда?» «Уверена, проклятие обратимо». Возглас Мишель донёсся, как сквозь густую пелену. Только сейчас я поняла, что пропустила часть её повествования. «Мы обязательно найдём решение и...» «Мне нужно подумать», — просипела, отшатнувшись от эльфейки. «Но у нас нет времени». В изумрудных глазах плеснулась боль и обида. «Поймите, проклятие продолжит прогрессировать. И с каждым днём будет только хуже. Мы...» «Генерал что-нибудь заподозрил?» — перебила её. эльфийка побледнела. «Похоже, мой вопрос попал в цель. Но пока мне удаётся выкручиваться и всему находить объяснение...» сбивчиво прошептала Мишель. «Но...» «Что именно вам пришлось объяснять?» продолжила наступление. «Я хотела понять, связана ли вакансия со вчерашним обманом или гвардии впрямь срочно потребовалась штатная многоликая?» «Леди Валента, вы слишком о многом умалчиваете. При этом от меня требуете невозможного. Да ещё и хотите переложить часть вины». «Неправда?» — ухнула целительница. «Я сознаюсь Рамону, что вы не знали об условиях контракта, и это была лишь наша с отцом авантюра». «Тогда на кой ляд вам я?» — вспылила. «Зачем мне тащиться к генералу? Я исполнитель. Меня могло зацепить откатом как соучастника. Но для снятия проклятия именно вы должны отпустить генерала». На миг повисла звенящая тишина. Воспользовавшись заминкой, я открыла кран и подставила кисти под ледяную воду пытаясь немного успокоиться и перевести дух. В том, что Мишель, напуганная и находится на грани истерики, даже не сомневалась. Видимо, сарель крепко потоптался по её психике. Но в рассказе эльфийки было слишком много нестыковок. И в первую очередь настораживала наша случайная встреча. Меня пробрало зноп от одних мыслей, что могу остаться без магии. Дар многоликой был частью меня. И хоть проблем он доставлял немало, как жить без него, я не представляла. А Мишель уже потеряла часть способностей, но всё равно думала о каких-то сметах, ещё и вызвалась лично согласовать их с жрецами. Как-то не стыкуется степень отчаяния. Впрочем, перед свадьбой в лазарете она тоже нервничала, и чтобы успокоиться, переключалась на работу. Вспомнилось, как Эльфика словно в трансе пересказывала алгоритм оказания первой помощи при укусах диких зомби и бешеных вурдалаков. Возможно, для неё это естественная реакция на шок. Однако вариант, что Сорель угрозами принудил её к сотрудничеству, я тоже не исключала. И если соглашусь на встречу, попаду не к генералу, а прямиком в лапы советника. Вы не ответили. Успокоившись, вновь обернулась к Мишель. Зачем вам я? И что выяснил генерал? Последнее хотелось узнать особенно. Допустим, сейчас целительница чесна со мной, и я соглашусь встретиться. Но что я ему скажу? Добрый вечер, я ваша вторая жена. Извините, так уж вышло, и теперь нам с Мишель неловко. Нет уж, я не клоун. Для начала нужно понять, как много он знает. Можно посмотреть на ваши руки? Неожиданно попросила эльфийка. Зачем? Произнесла, заикаясь, и невольно завела руки за спину. Близость пары и физический контакт с ней значительно ускоряет регенерацию драконов. Продолжила целительница. Я воспользовалась этим для имитации истинной связи с Рамоном. Вливала в него всю магию, балансируя на грани выгорания. Лишь бы рядом со мной он быстрее восстанавливался. Но вчера после поцелуя рана на его плече начала кровоточить. «Вы говорили, что разошлись швы?» — напомнила. «Они разошлись сами по себе над раной, которая почти затянулась», — пояснила Мишель. «При этом мою поддельную татуировку обожгло огнём, будто я кисть сунула в костёр. Едва сдержалась, чтобы не взвыть от боли при мужа. да с такими спецэффектами брачная ночь им точно не светит. Только пока я не понимала, радоваться этому факту или плакать». «Такое возможно, если дракон встретил настоящую истину», — продолжила Мишель. «И поскольку до встречи с вами у нас всё было хорошо?» «Нет», — воскликнула, не успев даже обдумать всё как следует. «Вы ошиблись. Я не пара генералу, и ваши проблемы с даром вряд ли связаны с проклятием. Скорее всего, вы действительно выжгли искру, пока пытались подделать связь». «Я похожа на идиотку». Устала, поинтересовалась целительница. «Думаете, не отличу выгорание от...» В коридоре вновь послышался цокот каблучков. Воспользовавшись случаем, я рысью рванула к выходу. «Мне нужно всё обдумать, слишком много информации». Просипела, вцепившись в дверную ручку. Я даже не врала. От разговора с Мишель голова шла кругом. И что делать, пока не знала. Но и соглашаться на новую авантюру Валенты не собиралась. «Не пишите мне и не ищите встречи», — предупредила напоследок, вспомнив о сообщениях Сореля. «Сама выйду на связь. Моё сообщение будет начинаться со слов...» Я запнулась, придумывая пароль. «Белый дракон благоволит вам». Решила использовать ритуальную жреческую фразу. Её сарель точно не вплетёт в свои угрозы. Не дожидаясь ответа, вышмыгнула в коридор и решительно направилась в сторону третьего кабинета. Для начала обналичу 100 золотых. Прикуплю новую одежду, косметику и несколько париков, чтобы менять личины без магии. Заселюсь в отель, а дальше — по ситуациям.